Глава 4. Операция «Перевал». Москва. Кремль. 13 апреля 1942 года. Веяло теплом, хотя по ночам бывало, что подмораживало. Мокро, зябко, уныло. Когда времена года сравнивают с человеческой жизнью, то весну почему-то причисляют к юности. Нет, весна — это детство, сопливое, зареванное, и обкаканная. Весна грязна, она только обещает урожай, готовится к цветению и росту, а порой любви становится по нужде, чтобы те же птахи успели поставить птенцов на крыло до осени. Надо быть молодым и незатейливым, чтобы у тебя кружилась голова от терпкого запаха набухающих почек, первых клейких листочков, от испарений подтаявшей земли, а тем, которым 90 лет Видится лишь то, что есть на самом деле. Сырость да слякоть. Весенняя палитра безрадостна и скучна. Голая черная земля, ноги и деревья, переплетающиеся влажные ветви, бурая полеглая трава, запокощенные сугробы в тени. Долбит копель, плещут лужи, рассекаемые колесами авто, плюхют и чавкают сапоги до боты, выдираясь из липкой грязи. Судоплатов усмехнулся своим мыслям. «Точно как дед». «Хотя почему как? Дед и есть. Это организма его еще и сорока нет, а душа скоро век разменяет». «Ну, не скоро еще». Павел незаметно вздохнул, глядя в окно на здание кремлевского арсенала. Поскребышев за его спиной еле слышно переговаривался с полковником Логвиновым, всегда ходившим в штатском простенке между окнами стоял стол генерала власика нане пустовавший начальник охраны отбыл по делам оперевшись о подоконник судоплатов едва сдержался чтобы не подышать на стекло так сколько ему проходите товарищ судоплатов по прежнему улыбаясь павел кивнул и вошел в комнату офицера охраны полковники пономарев горбачев и харитонов находились тут напоминая добродушного с виду трехглавого Змея Горыныча. Именно что с виду, любому супостаду дадут укорот «Здравствуйте, товарищи!» — сказал Судоплатов и сдал трофейный Вальтер. Три головы разом кивнули. «Проходите!» Толкнув створку, Павел переступил порог сталинского кабинета. Стены, обшитые высокими дубовыми панелями, длинный стол для заседаний — На стенах портреты Ленина и Маркса, Суворова и Кутузова. В кабинете стояла тишина, перебиваемая отчетливым стуком маятника, отсчитывавшего секунды бытия. Сталин сидел за столом, погруженный в чтение. Павел лишь мельком заметил листы серой бумаги, клейменные орлом, закоктившим свастику. Бросалась в глаза готическая вязь заголовков. Судоплатов ощутил легкий холодок, опознав творение хмыря. Он не испытывал страха, поскольку вранья в документах не имелось, да и хмырь был настоящим мастером. Морозило чувство ответственности, но ему ли привыкать. Приход визитера не остался незамеченным. Закрыв папку, Иосиф Виссарионович поднялся из-за стола и вышел навстречу. — Здравствуйте, товарищ Судоплатов! «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!» «Экве по-военному!» — усмехнулся вождь. «Вживаясь в роль, товарищ Сталин!» — наметил улыбку Павел. Сталин кивнул и, усадив за стол суда Платова, стал прохаживаться по кабинету. Засиделся. «Мы ознакомились с предоставленными вами документами!» — неторопливо проговорил вождь. «И уже сделали выводы!» Тут до вас было людно, целый взвод генералов и маршалов пожаловал. Мы постарались донести до них мнение противника, и многих проняло. Товарищи Тимошенко и Малиновский, на бездействие которых рассчитывали господа фон Бок, Паулюс и Клейст, поклялись, что не позволят врагу вести перегруппировку войск, готовясь к контрудару. А юго-восточный фронт, не будет наступать изолированно от Южного. Там много что говорилось, но это, полагаю, самое важное. Судоплатов кивнул. Да, товарищ Сталин, я не стратег, мне просто за державу обидно. Я не хочу, чтобы те ошибки, которые допускались вашими полководцами в прошлом году, повторились и в этом. Ныне ставки очень высоки, а хорошее взаимодействие отдельных подразделений и армий «Это, по сути, единственное преимущество вермахта перед Красной армией. Так не пора ли его лишить этого преимущества?» «Мы не согласны с вами, товарищ Судоплатов», – кивнул Сталин. «Пора, давно пора. Правда, товарищ Тимошенко поспорил с немцами, так сказать. Он утверждал, что действия противника будут исключительно оборонительными». Следовательно, боевые порядки дивизий эшелонировать не нужно. Ни вторые эшелоны, ни резервы не потребуются. А что товарищ Тимошенко станет делать, когда немцы прорвут фронт и повалят к Волге? Немного резче, чем следовало, сказал Павел. Глубина тактической обороны не превышает 3-4 километров. На фронт протяженностью почти в 200 верст построено всего 11 километров проволочных заграждений. А немецкая операция «Фредерикус» как раз и предполагает нанесение контрудара. И что будет делать товарищ Тимошенко, когда танки клейсто ударят нам в тыл, отрежут пути отступления, окружат наши части, застрелиться? Так нам от того легче не станет. Вождь весело хмыкнул. — А вы не такой уж холодный, каким хотите казаться, товарищ Судоплатов, — сказал он. «Не волнуйтесь, мы внушили товарищу Тимошенко необходимость создания глубоко эшелонированной обороны. Оборонительные сооружения и инженерные заграждения создаются ударными темпами. Спасибо еще раз, товарищ Судоплатов, за хорошую работу, но я хотел бы поговорить с вами не о тех ценных документах, с которыми уже ознакомился, а о вашей записке» где вы обращаете внимание на преступную пассивность адмирала Октябрьского». Судоплатов пренебрежительно пожал плечами. «Какой из него комфлота, товарищ Сталин, если корабли отстаиваются в гаванях? Почему их главный калибр не обстреливал захваченные немцами Николаев и Одессу? Приморская армия специально оставила Одессу, чтобы преградить немцам путь в Крым. И красноармейцы до сих пор держатся. У нашей реальности немцы заняли Крым в октябре 1941 года. Но чем занимался флот? Он ставил мины. От кого, спрашивается? Во всем Черном море нет ни единого немецкого корабля. Разве что румынская канонерка болтается в устье Дуная, опасаясь удаляться от берега. Пока что на минах подорвалась пара наших собственных судов. Не зная о чем думает нарком Кузнецов. — Я его уважаю, но остаюсь при своем мнении. Дальнобольная корабельная артиллерия в отсутствии судов неприятеля должна поддерживать с моря сухопутные силы, а не болтаться в портах приписки. Сталин кивнул. — Нарком Кузнецов прибудет к вечеру, и мы с ним все обговорим, — сказал вождь. Подумав, он добавил. — Мне по душе ваша позиция, товарищ Судоплатов, и... Хочу поблагодарить вас за Василия. Нашлись доброхоты, сообщили, как вы что-то жестко выговаривали, Вася. Судоплатов усмехнулся. Вряд ли это можно было назвать выговором, товарищ Сталин. Просто мужской разговор. Я сказал Василию, что он должен гордиться своей фамилией, а не позорить ее. Что не ему надо искать опору в отце, а отцу чувствовать, что он на крепкое и надежное плечо сына можно опереться простите товарищ сталин я наверное ввторгся в область куда посторонним ходу нет нет товарищ судоплатов военный деятель принадлежит государству то есть народу и я не зря затеял этот разговор василий бросил пить он помирился с женой и кажется взялся за ум сказал как то что постарается заслужить свое неоправданно высокое звание к концу войны да чуть не забыл «Вы встречались с Катуковым?» «Так точно, товарищ Сталин. Обсуждали тему создания танковых армий. Чтобы танки показали всю свою мощь. В бой, в прорыв надо бросать сотни бронемашин. Лишь тогда выйдет толк. А это уровень даже не танковых корпусов, а именно армии. Что до Катукова, то он не просто хороший танкист. У него к этому талант». Вождь кивнул. Я вызывал его к себе на дачу. Генерал-майор Катуков назначен командиром первого танкового корпуса и тоже уверен, что корпус тесен для 34-х и КВ. Я обнадежил этого талантливого танкиста. Сказал, что первой танковой армией командовать будет тоже он. Просто надо иметь терпение, и вам тоже, товарищ Судоплатов. Так точно, товарищ Сталин. — До свидания, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Как и в прошлой жизни, Красная Армия начала наступление в Донбассе 12 мая. Судоплатов не искал в этом скрытый смысл, поскольку все объяснялось простейшими причинами. Кончилась весенняя распутица подсохла степь, стали проходимыми дороги, вот и пришла в движение РККА но были и различия, заметные одному Павлу. К северу от Харькова, с рубежа Белгород-Волчанск, наступала не одна лишь 28-я армия, но еще и 5-я и 26-я, уцелевшие при осаде столицы УССР и вовремя выведенные из Киевского укрепрайона. Южнее Харькова прорвали немецкую оборону 6-я, 57-я и 9-я армии. Общей задачей наступавших советских войск было окружение 6-й армии вермахта в районе Харькова. В этом отцам-командирам помогали 3-я, 4-я и 5-я танковые армии, несколько танковых корпусов, 2-я и 8-я воздушные армии. Войскам Южного фронта удалось рассечь 17-ю армию вермахта и связать боями 1-ю танковую армию Клейста. Подвижные войска ркк глубоко вклинились в линии обороны противника с севера и юга, охватывая Харьковскую группировку немцев. Доблестный вермахт, обороняясь ограниченными силами на Ростовском и Ворошиловградском направлениях развивал контрнаступление на Изюм. Задумка была простой. Продолжая наступать в направлении на Балаклею, рассечь оборону советской 9-й армии, и соединиться с частями 6-й армии генерал-лейтенанта Паулюса. Вплоть до 17 мая части 1-й танкой армии Клейста пробивались к Харькову. 4-е танковое год наступало на Воронеж. Невероятными усилиями немецкие танки были остановлены, чему помог знаменитый приказ «Ни шагу назад». Тяжелые бои на Брянском, Юго-Западном и Южном фронтах продолжались до самого лета. 30 мая Харьковская группировка противника была окружена. В помощь Паулюсу были переброшены части 11-й армии Манштейна и 4-го воздушного флота Люфтваффе, а также союзники Рейха из Италии, Венгрии и Румынии. Однако это не помогло. Третья румынская армия генерала Думитреску была рассеяна в течение двух дней. Итальянская 8-я армия генерала Гарибальди продержалась четыре дня после чего макароники сдавались целыми дивизиями. РКК несла огромные потери, но и немцам досталось по полной. 51-я отдельная и приморская армии, воспользовавшись ослаблением немецкой группировки войск в Крыму, перешли в наступление, отбив Симферополь и выйдя к Армянску. Громадную поддержку советским войскам на Донбассе оказали партизаны, объявившие тотальную войну немцам на Украине. Воинские шелоны шедшие из Рейха, пускались под откос, расстреливались из пушек, подвергались бомбежкам. Дошло до того, что бомбовозы «Юнкерс-88» из первого партизанского смешанного авиаполка совершили налет на нефтепромыслы Плаежте. 17-я армия вермахта в первых числах июня начала отступление к югу в направлении Сталина но попал в окружение 9 и 18 армии Южного фронта. 14-й армейский корпус, подчиненный Клейсту, был остановлен в районе Чугуева, где полный разгром потерпели две элитные моторизованные дивизии СС Викинг и Лейбштандарт Адольф Гитлер. После этого первая танковая армия оставила свои позиции, смещаясь к Казовскому морю, ближе к линиям снабжения судо все эти события героические и трагические не приводили в изумление а просто радовали да и чему удивляться ведь даже в прошлой жизни харьков окружала вдвое больше войск чем в сталинградской битве тогда красная армия лишилась победы благодаря глупости и нерешительности тимошенко Баграмяна и хрущева даже малиновский способный полководец проявил себя в те дни с худшей стороны правда весь месяц май Павел Александрович следил за успехами РКК по сводкам Софинформбюро. Да и то время от времени ту самую партизанскую войну на Украине ввел именно он, комиссар госбезопасности третьего ранга, начальник четвертого управления НКВД. Четвертое управление, партизанское, зафронтовое, разведка, террор и диверсии в тылу противника командующий первой партизанской армией. Из записок П.А. Судоплатова. В годы войны мне приходилось принимать участие в разработке решений по военным вопросам. Особенно важными в этом плане были мои контакты с начальником штаба ВМС Адмиралом Исаковым и офицерами оперативного управления Генштаба. В августе 1942 года Берия и Меркулов поручили мне экипировать всего за 24 часа 150 альпинистов для ведения боевых действий на Кавказе. Как только альпинисты были готовы к выполнению боевого задания, Берия приказал мне вместе с ним и Меркуловым несколькими транспортными самолетами вылететь из Москвы на Кавказ. Перелет был очень долгий. В Тбилиси мы летели через Среднюю Азию на С-47, самолетах, полученных из Америки, по Ленд-Лизу. Наши операции должны были остановить продвижение немецких войск на Кавказ накануне решающего сражения под Сталинградом. Первую посадку мы сделали в Красноводске, затем в Баку, где полковник Штайменко, начальник Кавказского направления оперативного управления Генштаба, доложил об обстановке. Было решено что наше специальное подразделение попытается блокировать горные дороги и остановить продвижение частей отборных альпийских стрелков противника сразу после нас в тбилиси прибыла группа опытных партизанских командиров и десантников руководимая одним из моих заместителей полковником михаилом орловым они не дали немцев торгунцев кабардино балкарию и нанесли им тяжелые потери перед началом готовящегося наступление. В то же время альпинисты взорвали цистерны с нефтью и уничтожили находившиеся в горах моторизованные части немецкой пехоты.